Глава 34. Лето Утро приходит в сопровождении головной боли и ломоты во всем теле. Кровь пульсирует в висках, а рядом слышится противный протяжный монотонный писк, который нервирует невыносимо. С трудом открываю глаза, поднимая отяжелевшие словно свинцовые веки, и с удивлением оглядываюсь. Глаза слезятся и щурятся от яркого света но я могу рассмотреть светлые стены, на которых играют солнечные блики, приборы, аскетичную обстановку с минимумом мебели, и я. Я в больничной палате. Но как? Сформулировать вопрос до конца в голове не удается, поворачиваю голову и вижу дремлющего рядом в кресле Сима, уставшего, сложившего руки на мощные груди и слегка растрепанного Макса. Его ресницы слегка подрагивают, но он точно спит. И тут воспоминания накатывают волной, утягивая в страшный водоворот паники. Как картинки в сумасшедшем калейдоскопе, в голове проносятся обрывки вчерашней ночи. Клуб, танцы, коктейли, Илья, подслушанный разговор и его мерзкий спор на меня, отравление и то, как я едва дошла до уборной. К горлу подкатывает ком, и мне снова становится дурно, с трудом удается сглотнуть вязкую слюну. «Идиотка, Лето! Дура, безмозглая и наивная! Что это было?» «Почему мне так резко поплохело? Наркотики?» Внутри разрастается страх, смешивающийся с подступающей истерикой. «Я ведь могла умереть. Макс был в другом городе и просто мог не успеть. А если бы я отключилась?» Илья, он... Даже слезы наворачиваются на глаза, а сердце начинает лететь быстрее, вырываясь из груди. Приходится сделать глубокий вдох и выдох, успокаиваясь. Обошлось. Все обошлось. Чуть придя в себя, я снова поворачиваюсь к Симу. Всхлипываю от понимания того, что он приехал, забрал меня, притащил в больницу и просидел у кровати всю ночь со своей непутевой врединой. Улыбка сама собой рисуется на губах, и тут парень открывает глаза. Смотрит на меня чуть осоловелым ото сна взглядом, разглядывает мое лицо пристально и внимательно, словно пытается удостовериться, что это я, и со мной все в порядке. А я, по-моему, лежу и не дышу. «Привет», — говорю единственное, что пришло в голову осипшим голосом. В горле пустыня Сахара, и мне ужасно, просто невыносимо хочется пить. «Привет. Как ты себя чувствуешь?» — говорит Макс, а по его тону невозможно угадать, злится он, расстроен или просто устал. Думается, мне все вместе. Сносно. Слабо улыбаюсь, а Макс молчит, ничего на это не отвечая. «Спасибо, Сим. Я знала, что ты не бросишь». Говорю искренне, нисколько в нем не сомневаясь. Даже в детстве, как бы мы друг друга не ненавидели, он помогал, всегда помогал. В школе иногда ворчал, но по просьбе родителей делал со мной уроки. Торчал у нас дома и не уходил, пока не способная к математике Виолетта не начинала понимать, что от нее этот строгий учитель требует. Язвил и корчил рожицы, но упорно тянул малявку. И вытянул на золотую медаль. В старших классах спасал от приставаний надоедливых ухажёров. И, похоже, с того момента мало что изменилось. «Больше так не делай, мелкая, поняла меня?» Выходит резким, хриплым голосом. И Сим порыбисто подается вперед, перехватывая мою ладошку и сжимая в своих больших, горячих ладонях. «Как? Не пугай меня так. Я чуть с ума не сошел, когда увидел тебя там, в клубе, вредина. Клянусь, я думал, что прибью тебя, когда придешь в себя. Собирался устроить хорошую взбучку. И что тебя останавливает? Ухмыляюсь, а у самой слезы на глаза наворачиваются. Переживал и переживает до сих пор. Так сильно, что злость и страх ни за какими шутками и улыбками не скрыть. Мое дурацкое благородство!» — ухмыляется Макс в ответ, нежно прикасаясь губами к моей холодной ладони. «Ты просто беда на мою голову, мелкая!» Выходит тихо и в сопровождении с тяжелым вздохом. «Мне даже жалко его стало. Вот ведь досталась же такая подруга, какую и врагу не пожелаешь!» «Согласись, по-другому было бы скучно!» — пошутила я, но шутки явно не мой конек. Макс поднял на меня хмурый колючий взгляд, сводя брови на переносице. «Я точно тебя выпарю, вредина!» «Ты очень серьезно нарываешься». Если до этого я, предположительно, была бледнее поганки, то теперь краснее красного сигнала светофора. Потому что воображение, хоть и было еще хмельное и одурманенное, но вполне красочно изобразило картинки той самой порки. И нет, хорошие девочки такие картинки себе не представляют. Я поняла, больше в неприятности не влипать, слушаться, не спорить и говорить «гав», когда подают команду «голос». «Виолетта, ты серьезно не осознаешь, во что ты вляпалась из-за своего упрямства?» Взметнулась бровь Сима вверх, а губы недовольно сжались в линию. «Если бы я не был в городе, если бы ты не позвонила, если бы не успела...» «Я даже представить боюсь, сколько этих «если бы» и «чем бы» и «где бы» вся эта дурацкая вечеринка для тебя закончилась!» Не на шутку разозлился Макс, поднимаясь с места, нависая надо мной каменной глыбой. Очень злой и недовольной глыбой. «Я понимаю», — иду на попятную, произнося примирительно. «Прости, я правда дурочка, Макс». Сердце забилось быстрее, а руки задрожали. Я все прекрасно понимала, но даже думать об этом было страшно. «Я не знаю, что бы я делала без тебя. Прости, пожалуйста». Повторяю еще раз, перехватывая его руку. Потянув на себя, заставила Макса наклониться и обняла, утыкаясь носом в мощную шею и полной грудью вдыхая любимый аромат. Соскучилась. Как же я ужасно по нему соскучилась. Парень тяжело вздохнул, щекоча своим дыханием щеку и присел на краешек кровати, крепче прижимая меня к себе. «Я убью за тебя любого, поняла?» прозвучал грозный шепот в районе моей макушки, проникновенный и пугающе спокойный, будто это была не угроза, а что-то само собой разумеющееся. «Угу», пробурчала, закрывая глаза и отдаваясь целиком и полностью блаженству и чувству защищенности, которые будто убаюкивали меня в его сильных, сжимающих в объятиях руках. «Так невыносимо хочется замедлить время». Растянуть сладкие счастливые мгновения. Но реальность в лице доктора нарушает установившуюся в палате тишину. «Ага, вижу, наша Виолета Максимовна пришла в себя», — бодро сказал седовласый мужчина в белом халате, закрывая за собой дверь. «Что ж, давайте я вас осмотрю, виолета и отпущу уже наконец-то домой. А то, думаю, скоро ваш парень свалится от бессилия. Проспать в скрюченном состоянии всю ночь на стуле — подвиг. Уезжать ни в какую не захотел». Макс недовольно поморщился, слегка смутившись от слов врача, а я ему улыбнулась, мимолетно пробегая пальчиками по колючей щеке. Небритый, уставший с дороги, да еще и спал на стуле. Мой многострадальный сим. «Ничего не имею против», — ответила я доктору, нехотя выбираясь из объятий Макса. «Я подожду в коридоре», — кинул парень и вышел. Беглый осмотр врача занял чуть больше десяти минут. Доктор с доброжелательной улыбкой выписал мне кучу лекарств и порекомендовал пить строго по инструкции а потом наконец-то разрешил покинуть ненавистную мне больничную палату. Ноги еле держали, и вообще, стоило только встать с кровати, я поняла, что организм еще не до конца восстановился и очень хочет обратно под теплое одеяло. Поэтому Сим долго не медлил, заметив, как меня пошатывает и штормит, помог мне обуться, накинул на мои плечи свою куртку, оставшись в одной футболке, и уже через полчаса мы вышли на свежий воздух. «А где твой байк?» — говорю я, плотнее запахивая мужскую куртку на своих плечах и оглядываю парковку в поисках двухколесного железного коня. Почему-то я нисколько не сомневалась, что примчался так быстро Сим именно на нем. Думаю, ты вчера была не в том состоянии, чтобы ехать на байке мелкая, — грустно усмехается парень. — Да и я ехал с аэропорта на машине. М -м, да, наверное, он прав. А вот и его черная красотка подмигивает и нам фарами. Я молча забираюсь на переднее пассажирское сиденье. Макс, дождавшись, пока я усядусь, закрывает мою дверь и садится рядом, тут же заводя мотор и давя по газам. «Доставлю тебя до дома, чтобы больше не умудрилась вляпаться в неприятности», говорит парень, приподнимая уголки губ в улыбке. «Я бы вообще советовала меня одну не оставлять», шепчу в ответ, переводя взгляд в окно. Половину дороги мы едем молча, пока в голове неожиданно не всплывает вопрос. «А Ритка, с ней все хорошо?» «Да». Бросает Сим, обгоняя плетущуюся перед нами машину. Все с ней в порядке!» Звучит странное ехидство в тоне парня. Что бы это могло значить? Но спросить не успеваю. Макс продолжает. «Она вчера тебя искала в клубе, как раз когда я появился. Ее уже в третьем часу увез из больницы Марат. М -м -м. Что? Знаешь, кажется, она на Марата положила глаз». Хихикнула я, припоминая взгляд подруги, когда парень появился на психологии с букетом пионов от Сима. Положа руку на сердце, признаю, там есть на что посмотреть. Не самый хороший вариант. от чего же? Бабник, а со своими жуткий собственник. Примерно как и ты. Что? Макс, кажется, аж воздухом поперхнулся. Я не... Начинает, но тут же замолкает. Задира. Сам такой. Улыбаюсь я, откидывая гудящую голову на подголовник. Тяну руку и украдкой ловлю большую ладонь Макса, что лежит на его коленке. Сжимаю своими пальчиками его пальцы. И Сим, кажется, сначала теряется, вздрогнув, но в конце концов, когда ступор проходит, его пальцы переплетаются с моими, сжимая. Макс подносит мою ладошку к своим губам и мягко целует. «Макс, а родители?» — встрепенулась я. «Ты им звонил? Они же, наверное, за ночь с ума сошли и потеряли меня». «Выдохни, Лет. Я написал им сообщение с твоего телефона, что ты останешься у Риты. Они ничего не знают, мелкая». «И правда прокатила? удивленно кашусь на парня. «Нет, мне позвонила Кати. Пришлось уверить её, что ты со мной и с тобой все хорошо». «Поверила?» «Не уверен, что поверила насчет все хорошо», но что со мной, очевидно, да». «А Илья, он, ты знаешь, это он что-то подмешал в мой сок?» «Знаю, и вероятнее всего, да. С этим я еще разберусь». «Ты же его не тронул, да? Умоляю, скажи, что нет. Не нужны тебе проблемы, с Сим, из-за этого козла». «Нет, он жив и здоров, но ненадолго». Сказал жестко, как отрезал парень, сжимая руль так, что костяшки побелели. Чувствуется, что он просто в бешенстве, и очень-очень зря я завела этот разговор. Макс, не надо. Поговорим об этом потом, мелкая. Вот так меня просто заткнули, и не знаю, то ли радоваться, то ли расстраиваться. Все решил, все предусмотрел, все взял на себя. У дома Макс провожает меня прямо до дверей. Я отдаю ему его куртку и еще раз благодарю. Ужасно не хочется расставаться, но мне нужно отдохнуть, и ему тоже. Красные от недосыпа глаза и помятый вид Сима явно говорят о том, что ему бы только добраться до подушки. Интересно, сколько он уже не спит? Сутки? До вечера? — осторожно спрашиваю я, все еще медленно на пороге. До вечера, мелкая, — говорит Макс, и прежде чем я успеваю сориентироваться, целует. Легко, невесомо, в самый уголок губ. Я позвоню. Обещает и, развернувшись, быстро уходит. Я провожаю взглядом его машину и захожу в дом. А там, что и ожидаемо, пусто. Время — начало девятого, и мама с папой уже умчались в офис. Все, на что меня хватает, — это выпить стакан воды и подняться в свою комнату. Умыться, сил нет даже на то, чтобы принять душ, скинуть с кровати ворох одежды и заползти под любимое одеяло. Едва голова касается подушки, я тут же проваливаюсь в крепкий сладкий сон. Сон, в котором мы с Симом и Тёмой снова, как в детстве, гоняем мяч во дворе.